Глава 8. Ты же знаешь, я не предоставляю отдельных услуг. Договаривайся с Эстер, она не откажет. Вырвав руку из хватки превратника, я сделала шаг назад и прижалась к стене, согласившись переговорить с ним в отдельном кабинете, который принадлежал нашему распорядителю Винсенту, что на днях подхватил простуду, и уже второй день не появлялся в Лэрой. Я понятия не имела, что дело примет подобный оборот. Клиент хочет тебя видеть. Ага, бегусь, потыкаюсь. Я не для того танцам полжизни отдала, чтобы в конечном итоге прослыть шлюха из кабаре, какими нас танцовщиц считают все подряд. Ему нужна именно ты. Лицо Энди приобрело багровый оттенок от плохо скрываемой злости. Амбал явно любил решать все дела силой и плохо воспринимал, когда ему говорили нет. Мне плевать, кто ему нужен. А будешь держать меня здесь? пожалуй Винсенту, когда выйдет на работу. Мне очень страшную угрозу и превратник это понимал, но больше мне прикрыться было нечем. Не то, чтобы это был первый раз, когда меня пытался купить один из сидящих в зале мужчин, и испытываемые при этом чувства всегда оставались одинаковыми: омерзение, стыд, негодование и страх. Услышав скрип входной двери, я подскочила, как ужаленная. С удивлением выпучив глаза, я устала от того самого парня, что сверлил во мне дыры, пока я находилась на сцене. И по сейчас на нём был длинный чёрный плащ, а свет в кабинете не скрывал играющей на его губах самоуверенной улыбку. Я сразу его узнала. И какой же он, оказывается, высокий! Со сцены я этого не заметила. Не накачанный бы, как стоящий рядом со мной Энди, даже чуть ищур худоват на мой вкус, но плечи имел широкие. Перечерив глаза, он прошелся по мне изучающим взглядом и, даже не повернувшись к привратнику, кивнул ему, словно давал разрешение свалить подальше. Тому подобное обращение явно не понравилось, но тихо рыкнув и бросив на меха убийственный взгляд, он вышел из кабинета, громко хлопнул дверью на прощание. — Какого черта тебе нужно? Церемониться с этим типом я не собиралась. Молодой, наглый, думающий, что весь мир у его ног. Знала я таких считаешь, что их сиюминутные хотелки должны исполняться по щелчку пальцев. Обломайся, дорогой. И я тоже безумно рад с тобой познакомиться. Насмешливо ответил мех и сверкнул зубами, склонил голову. Меня зовут Макс. Мне всё равно, как тебя зовут. Я не продаюсь, так что найди на один этот вечер кого-нибудь другого. Как ни странно, его улыбка стала ещё шире. Слон на мой ответ его только порадовал. Определённо псих. Твои аппетитные ножки свели меня с ума, милая, и я думаю, мне ещё представится шанс наладить с ними тесный контакт. Но сейчас я здесь ради другого. Хочу предложить хорошую сделку, и она не включает в себя танцы на кровати. Парень в потёртом плаще, видавшем лучшие годы, в чистых, но старых ботинках и выбравший дешёвую механическую руку вместо качественного биомеханического протеза предлагает мне сделку. Прости, но я пас. Если я наделаю, что после этих слов он развернётся и шагает к выходу, я сильно ошибалась. Резко выбросив вперёд механическую конечность, он обхватил меня за талию и прижал к себе, громко рассмеявшись. Ноздри наполнил исходящий от него мускусный аромат. А у кошки острые когти, которые доберутся до твоего горла, если не отпустишь. Детка, делов на две монеты, а отвалят миллион. Соглашайся. Макс сжал меня своей стальной ручищей, не давая вырваться и всадить ему коленом прямо в нок. Я лучше на улице побираться буду, чем свяжусь с таким шарлатаном, как ты. У него загорелись глаза, но как ни странно, не от злости, а от ясно читаемого в них азарта. Не дёрнул чёрт связаться с ненормальным. Чего ты ломаешься, как фальшивый пятак? Не захочешь, найду другую, по покладистие, а не дикую кошку. Решайся. И я решилась. Звонкой пощёчиной стер дирскую хмылочку с его лица. Но он, словно предугадав мои намерения, перехватил второй рукой моё запястье, поднёс мою ладонь к своим горячим губам и поцеловал в самый центр. Пронзивший всё тело разряд тока заставил меня ахнуть от неожиданности. У тебя есть время до завтрашнего вечера. Хорошо подумай. Я буду ждать. Тут время и адрес. Вытащив из кармана плаща небольшую карточку, он вложил её в мою ладонь, резко выпустив меня из своей хватки. Он направился к двери, а прежде чем исчезнуть за ней, повернулся в мою сторону и подмигнул на прощание. Ещё увидимся.